Глава 13. Сахарный диабет и эректильная дисфункция. В последнее время урологи и андрологи стали связывать явление эректильной дисфункции с диабетом любого типа. Эректильная дисфункция ЭД – это неспособность достигать и сохранять эрекцию, достаточную для проведения успешного полового акта. В связи с этим даже появилась новая специальность в урологии – уролог-эндокринолог. Для нормализации уровня сахара при лечении эректильной дисфункции специалисты-урологи предлагают различные средства, как медикаментозные методы, так и хирургические, например, фаллопротезирование. Не будем спорить с подобными подходами к лечению ЭД, но все-таки можно предложить и иной подход, прежде всего к профилактике сахарного диабета. Этот подход более естественный и более надежный, а главное – проявить терпение и старание. Это зачтется, когда мужчина окажется в постели наедине с женщиной. Дело в том, что многие люди, в том числе и врачи, часто упоминают нарушение обмена веществ как причину различных заболеваний. Но отдают ли они себе отчет в том, что это такое и в чем проявляются обменные нарушения? Например, во многих медицинских справочниках говорится, что сахарный диабет второго типа, СД2, инсулино-независимый, является наследственным заболеванием, И подавляющее число людей с этим типом заболевания имеет избыточную массу тела. На долю СД2 приходится 85-90% от всех типов сахарного диабета, и наиболее часто он развивается у людей старше 40 лет. На долю сахарного диабета второго типа приходится 85-90% от всех типов сахарного диабета, и чаще всего он развивается у людей старше 40 лет. В связи с этим у меня возникает ряд вопросов, касающихся причин появления данной болезни. Сразу следует сказать, что не надо путать наследственность с предрасположенностью к заболеванию. СД-2 не наследуется, но если в семье кто-то страдал им, то, возможна преемственность. В то же время коррекция образа жизни, естественно, в сторону здорового. Гимнастика, правильное питание, соблюдение режима дня – мешает проявлению этого заболевания, даже если многие родственники, которые не принимали профилактических мер для предотвращения развития СД-2, страдали от этого заболевания. Поэтому наследственность лучше не трогать. Хотелось бы поговорить об избыточном весе. Что это за страшилка такая, заставляющая людей садиться на разного рода диеты, которые хоть и корректируют сахар, но не избавляют от СД-2? Опустим ожирение, которым страдают с детских лет. В этом случае, как правило, просматривается вина родителей, не уделявших достаточного внимания здоровью своего чада, или врачей, злоупотребляющих назначением детям избыточных лекарств, нарушающих обмен веществ. Меня больше интересуют люди старше 40 лет с так называемым избыточным весом. Например, мой товарищ Володя Абрамов часто говорит «В здоровом теле здоровый вес». Есть люди, которые после 40 лет начинают уделять большое внимание здоровью, и хотя их вес превышает самый распространенный критерий определения нормы, нормальный вес равно рост минус 100. Выглядят они здоровыми, подвижными и спортивными. В таком случае вес, какой бы он ни был, обеспечен мышцами, то есть он не мешает выполнять различные физические нагрузки без перегрузки сердца и не вызывает дискомфорта при подъеме на второй этаж одышки поэтому его можно называть рабочим. Люди подобной комплекции могут при желании легко сжечь избыток веса, если он будет им мешать, выполняя более объемные аэробные нагрузки, бег трусцой, быстрая ходьба, плавание, велосипед. Но в том случае, когда избыточный вес не дает возможности выполнить обычные упражнения, например отжимания от пола, подтягивания, приседания, в объеме общепринятых нормативов, хозяину такого тела необходимо задуматься и сдать анализы на сахар. Я хочу подчеркнуть, что, называя избыточный вес одним из факторов риска развития сахарного диабета второго типа, необходимо сделать массу оговорок. В то же время статистика подчеркивает именно возраст после 40. Почему? В одной из своих книг я отметил наблюдения физиологов, обративших внимание на возрастную потерю мышечной ткани. Так вот, к 40 годам человек, не выполняющий регулярно физических упражнений, теряет до 27% мышечной ткани. И что с того? Может кто-то спросит. Причем здесь диабет второго типа? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться к определению понятия сахарный диабет. Напоминаю, что СД2 – это метаболическое заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией развивающийся в результате нарушения секреции инсулина или его взаимодействия с клетками тканей. ВОЗ, 1999 год. Именно нарушение системы микроциркуляции, основа которой составляют капилляры, и есть нарушение обмена веществ. Основная функция капилляров – супер мелких кровеносных сосудов, участие в обменных процессах, Это происходит благодаря субмикроскопической циркуляции, то есть переносу веществ из крови в окружающие ткани. У человека 4 миллиарда капилляров, из которых активно работает лишь 40%, это касается только здоровых людей. Остальные капилляры – это резерв. Если учесть, что одно мышечное волокно содержит 3-4 капилляра, функция которых заключается в непосредственном участии в обменных процессах, то есть в переносе веществ из крови в окружающие ткани, субмикроскопическая циркуляция, то потеря мышечной ткани есть не что иное, как потеря системы микроциркуляции. Как я уже отмечал выше, к 40 годам человек, не выполняющий регулярно гимнастических упражнений, теряет до 27% мышечной ткани. И именно в этом возрасте появляются первые симптомы диабета – легкая форма диабета. Если в этот момент предупредить человека о надвигающейся опасности, а не ограничиться назначением диеты – то, возможно, развитие диабета остановится. К сожалению, большинство людей, страдающих СД2, не понимают смысла медицинских терминов, таких как обмен веществ, которые им говорят врачи, при объяснении причин сахарного диабета. Основными проблемами людей с СД2 уже в легкой форме проявления болезней являются микро- и макроангиопатии приводящие к нарушению проницаемости сосудов, повышению их ломкости, склонности к тромбозам и развитию атеросклероза сосудов. Система микроциркуляции вставлена в сосудистое русло между его артериальным и венозным отделами. Интенсивность обмена в этой системе зависит прежде всего от давления крови на стенку капиллера, то есть достаточная работа мышц непосредственно влияет на скорость и обмен кровотока. Одним из самых тяжелых последствий СД-2 – является синдром диабетической стопы, в запущенных случаях приводящий к ее ампутации. Стопа – место перехода артериального и венозного отделов кровообращения. По этому поводу хочу рассказать один случай. Однажды пришел ко мне 74-летний пациент, человек достаточно известный. Он пожаловался на то, что у него повышенный уровень сахара в крови, и попросил помочь его нормализовать. Достаточно странная просьба, так как ко мне обращаются обычно с болями в спине и суставах. Но он, по всей видимости, был осведомлен о таком грозном осложнении СД-2, как диабетическая стопа. А его стопы оставляли желать лучшего. Они были ригидными, жесткими и малоподвижными. Последствия плоскостопия. Стопа – это сустав. Вот он и обратился ко мне. В норме стопа имеет 27 костей и суставов, на один меньше, чем кисть а также 19 мышц и 106 связок. Подвижность стопы соотносима с подвижностью кисти, если, конечно, за ней ухаживать. Запущенность этих мышц и связок – прямой путь к сахарному диабету. Но при правильной гимнастике и в случае отсутствия деформации стопы все мышцы и связки стопы, а вместе с ними капилляры, проходящие внутри мышц, можно заставить работать вновь. Что такое ригидность стопы? Это прежде всего неработающая мышца в переходной зоне между артериальным и венозным кровообращением и, как следствие, застой в капиллярах и срыв микроциркуляции. Мышечная недостаточность – основная причина появления сахарного диабета второго типа после 40 лет. Я разработал для этого пациента систему гимнастических упражнений для стопы, и, что было удивительным даже для меня, сахар у него нормализовался. С тех пор мы дружим. Он приводит ко мне своих близких родственников уже с другими проблемами, но этот случай врезался в мою память. С тех пор я характеризую сахарный диабет как болезнь засахарившегося человека. По аналогии с засахарившимся медом или вареньем, сахара много, а есть невозможно. Не надо застаиваться. Больше движения. Я характеризую сахарный диабет как болезнь засахарившегося человека. По аналогии с засахарившимся медом или вареньем, сахара много, а есть невозможно. Не надо застаиваться. Больше движения. К сожалению, транспортная функция капилляров изучена мало. Я делаю выводы о профилактике развития сахарного диабета на основании хорошо исследованной транспортной функции мышц, в которых и проходят капилляры. Так как последние лишены мышечной оболочки, то функция транспорта крови или перенос веществ из крови в окружающие ткани ложится на мышечные ткани, в которых и располагаются капилляры, то есть система микроциркуляции. Конечно, это упрощенное понимание. Микроциркуляция крови в стопе – это лишь ключ к пониманию диабета, но система микроциркуляции в целом – это и артериолы, и прекапилляры, и посткапилляры, и венулы, то есть более крупные сосуды. Кроме того, в разных органах и тканях капилляры имеют различное строение, поэтому надо следить не только за спиной, но и за всеми суставами тела, которые управляются мышцами. Поэтому терять мышцы нельзя. Мы используем термин «мышечная недостаточность». Это основная причина появления сахарного диабета второго типа после 40 лет.